По с меня часто лило ручьями. Я весь дрожал после купальни, когда мы встречались с Джошуа, чтобы идти вместе на работу. «Опять проливал семя свое на землю», — вопрошал он. «Ну?» «Ты не чист, знаешь?» «Ага. А я от очищения уже весь сморщился. Мог бы и перестать. Пытался. Наверное, меня бездразнит Я могу тебя исцелить?» «Фига с два, Джош. Хватит того, что я на себя руки налагаю». Так ты не хочешь, чтобы я из тебя изгнал беса? Надеюсь, я его первым загоню до смерти. Я ведь могу книжникам настучать, и они прикажут забить тебя камнями. Джош всегда был готов прийти на помощь другу, точно вам говорю. Это, наверное, подействует. Но сказано же, когда в лампаде кончается масло, Дрочила сам освещает себе путь к спасению. Нигде такое не сказано. Сказано-сказано у Исаии. Не сказано. «Джош, читай пророков. Как ты собираешься быть мессией, если не знаешь, что говорится у пророков?» о паник «Конечно, ты прав». Я хлопнул его по плечу. «Пророков еще успеешь выучить? Давай зарулем на площадь. Может, какие девчонки за водой пришли?» «Конечно, искал я только Мэгги. Всего одну только Мэгги». К тому времени, как мы вернулись в Сифорис, солнце уже поднялось высоко, но обычный поток торговцев и крестьян из врат Венеры не тек. Римские солдаты останавливали и обыскивали всех, кто пытался выйти из города, и потом заворачивали их обратно. Снаружи толпились мужчины и женщины, среди них мой отец и несколько его помощников. «Левий!» — отец побежал к нам и оттеснил на обочину. «Что происходит?» — спросил я самым невинным видом. «Ночью убили римского солдата. Работы сегодня не будет. Возвращайтесь домой, никуда не выходите. И матерям передайте, чтобы детей не выпускали. Если римляне не отыщут убийцу, солдаты будут в Назарете еще до полудня». «Где Иосиф?» — спросил Джошуа. Отец положил руку Джошуа на плечо. «Его арестовали. Должно быть, пришел на работу раньше всех. Его нашли на самой заре возле трупа солдата. Я знаю только, что нам успели крикнуть из города. Римляне никого не выпускают и не впускают». Джошуа передай маме, чтоб не волновалась. «У Иосифа все будет в порядке. Он добрый человек. Господь его не даст в обиду. А кроме того, если бы он убил, его бы давно уже судили». Джошуа попятился, едва не споткнувшись на деревеневших ногах. Смотрел он прямо перед собой, но, вероятно, ничего не видел. Отведи его домой, Шмяк. Как только смогу, приду. Попробую узнать, что сделали с Иосифом. Я кивнул, взял Джошуа за плечи и увел. Пройдя несколько шагов по дороге, он сказал, «Иосиф искал меня. Он работает на другом краю города. К дому грека он только за мной пришел. Давай скажем Центуриону, что мы видели, кто убил солдата. Нам он поверит? А если он поверит, что это Сикарий, Какого будет Мэгги и ее семье? Я не знал, что ему ответить на это. Джошуа прав, а мой отец нет. У Иосифа не все в порядке. Римляне сейчас его допрашивают. Может, даже пытают, чтобы вырвать у него имена сообщников. Он ничего не знает, но это его не спасет. А показания сына не просто не спасут Иосифа, но отправят на крест еще больше народу. Так или иначе прольется много еврейской крови. Джошуа стряхнул мою руку и побежал к оливковой роще. Я двинулся было следом, но он вдруг развернулся, и от ярости в его взгляде я примерз к месту. «Подожди», — сказал он, — «мне нужно поговорить с отцом». Почти час я ждал на обочине, когда Джош вынырнул из рощи на лице, его будто лежала несмываемая тень. «Я заблудился», — сказал он, — «я ткнул себе за спину». «Назаред туда, Сифори, с другую сторону, ты посредине полегчала?» «Ты понял, о чем я?» «Стало быть, папа не помог?» «Мне всегда было страшно спрашивать у Джошуа про его молитвы. Нужно было видеть, как он молится. Особенно в те дни, пока мы не вышли в странстве. Сплошной напряг и трясучка, будто человек одной силой воли пытался долить лихорадку. Никакого умиротворения». «Я один», — сказал Джошуа. Я ущипнул его за руку довольно сильно. «Значит, ты не почувствуешь». «Ай, чего щиплешься?» «Прости, некому тебе ответить. Ты тут совсем один. Я одинок». Я заехал ему с размаху по корпусу. «Так ты не будешь возражать, если я тут э, вколочу в тебя страх, господень?» Он загородился руками и отскочил. «Нет, не стоит». «Значит, ты не одинок?» «Наверное, нет». «Хорошо, тогда подожди меня тут. Я сам с твоим отцом поговорю». И я потопал в оливковую рощу. чтоб с ним побеседовать вовсе не нужно туда ходить он повсюду ага сейчас много ты понимаешь если он повсюду почему ж ты одинок